Андра, которую ужасала мысль о встрече с Тревором и необходимости рассказать ему обо всем, внезапно сломалась. Она закрыла лицо руками и расплакалась. «О, бедный Тревор! Как это ужасно!» — рыдала она. Позднее, немного успокоившись, она позволила жене священника позаботиться о себе. Полностью потеряв собственную волю, Андра последовала за этой женщиной. Она даже не взглянула на капитанский мостик, чтобы узнать, там ли Фрей. Сейчас не время с ним говорить, надо немедленно ехать к Тревору. Словно окаменев, Андра ехала в центр города. Она не видела солнца на широких зеленых даже в эту пору улицах. Ее уже не интересовали красоты Кейптауна. Ни о чем, кроме Тревора и этого кошмарного происшествия, думать она не могла. Госпиталь Греушер был окружен цветниками. Садовники заботливо поливали зеленые лужайки. Миссис Грайем с беспокойством посмотрела на застывшее лицо своей спутницы. — Я попрошу медсестру принести вам чашечку кофе, прежде чем вы пройдете к мистеру Гудвину. — Нет, спасибо, — тихо сказала Андра, — я хочу видеть его немедленно. Ее проводили в маленькую белую комнату, затемненную зелеными шторами. Тревор лежал на узкой высокой кровати. Его вид испугал Андру. Загорелое лицо казалось сморщенным, огромные глаза ввалились, у нее сжало сердце. Что стало с этим большим, красивым, полным жизни человеком? Андра всхлипнула и подошла к нему. О, тревор, дорогой! Его взгляд остановился на ней. Радость и облегчение отразились на измученном лице. «Андра!» — воскликнул он. Миссис Грайм и медсестра тактично удалились. Дверь за ними закрылась. «Дорогая Андра! Слава Богу, ты здесь!» Она уже не думала о фрее, боялась даже вспоминать о нем. Сбросив пальто и шарф, склонилась к изголовью и прижалась щекой к Тревору. «Мой бедный!» «Мне ужасно, ужасно жаль!» Его руки обняли ее, в них еще чувствовалась сила, но тело было напряженным, неподвижным и под белым одеялом казалось очень длинным. «Как ужасно! Что это случилось накануне свадьбы?» произнес тревор. Андерс снова заплакала. Это были слезы глубокого сострадания. Она уже не любила этого человека, но как можно было забыть об их прежней привязанности, о помолвке? Щеки Тревора стали мокрыми от ее слез. «Бедняжка!» — повторяла Андра. Он погладил ее волосы, сказал тихо, «не знаю, почему это должно было случиться именно со мной». Когда меня вытащили живым, я подумал, что легко отделался. Двое парней, летевших со мной, погибли, а один из летчиков ослеп. Но разве я удачливее? Врачи считают, что я больше не смогу ходить. Сегодня утром мне сказали правду. Я стал инвалидом, навсегда прикованным к креслу, никому не нужным. Господи! Он замолчал, и, подняв глаза, Андра ужаснулась, увидев, как по его щекам бегут слезы. Слабость этого человека не затронула ее так сильно, как тронуло бы его мужество. Она умела глубоко сочувствовать, но факт оставался фактом. Он изливал свои беды, не вспоминая о ней, Тревор до сих пор был уверен, что она станет его женой. А если бы она, как и прежде, любила его, стало бы это и ее трагедией. Она не успела вымолвить и слова, как Тревор снова заговорил, и опять послышались его жалобы. Спасатели вовремя не вытащили его из-под обломков. Виноват какой-то человек из наземной службы аэропорта. Он не сумел сделать все достаточно быстро. Спина и ноги Тревора были безнадежно повреждены. Это конец его карьеры. Он бесполезный инвалид. Жаль, что он не погиб. И так далее, и так далее до тех пор, пока Андра, чувствуя легкую тошноту, не подняла с колен, не присела на стул и не стала искать в сумке сигареты. Он с неприязнью посмотрел на нее. Ты счастливая, что можешь ходить. Никто этого не осознает, пока не случится такое, как со мной. О, Тревор! «Дорогой!» — начала она, но он прервал ее. «Дай и мне сигарету, и ради бога, забери меня из больницы. Отвези меня в Ляпу Ансетту. Это чудо, а не дом в Нью-Лэнс, один из новых особняков в районе. Поедем туда, Андра, и я избавлюсь от кошмарной госпитальной обстановки. Я не вынесу этого. Они не разрешают мне даже выпить!» А мне сейчас так нужен бренди. Закурив сигарету, Андра протянула ее тревору и дрожащими руками взяла другую. Интересно, подумала она, когда он обратит внимание на меня? Но поток жалости к себе у тревора не иссякал. Все кончено. Я стал никчемным инвалидом. И надо же, чтобы это случилось именно сейчас, когда я получил новую должность, заработал большие деньги. Да и ты приехала. Наконец-то он вспомнил обо мне. Этот человек способен чувствовать только свою боль. «Что же это за существование? Инвалидное кресло! Никогда не потанцевать, не повеселиться, никогда не быть по-настоящему мужем!» Тревор закончил на этой ноте, голос его срывался от волнения, захлебываясь, он говорил, что больше не будет способен к сексу, он лишен всего, и все-таки он любит ее, его чувства не изменились». Но вправе ли он ожидать, что она свяжет с ним свою жизнь? Андра чувствовала себя ужасно и не могла проронить ни слова в ответ. Было бы слишком жестоко рассказать ему сейчас о Фрее. Тревор, наконец, вытер слезы. «Ты такая хорошая! Ведь ты не бросишь меня!» — бормотал он. «Тяжесть!» Обрушившаяся на нее, казалась невыносимой. Андре испугалась, что сейчас закричит и выбежит из комнаты. Появилось ужасное чувство клаустрофобии, как будто стены этой маленькой палаты давили на нее, ограничивая пространство, в котором ей придется отныне жить с Тревором, заключенной в его невыносимых объятиях. На лбу выступила испарина, вся дрожа она прошептала. «Дай мне подумать, о господи, это такой страшный удар!» Но он схватил ее руку и начал страстно целовать сухими и горячими губами. «Прости, прости меня, я думаю только о себе». «Я перестал быть самим собой. Ты же можешь представить, что значит пережить подобную катастрофу. Я видел, как она надвигалась. На мгновение я столкнулся со смертью. Потом падение. Очнулся уже здесь. Это хуже, чем смерть. Завтра мы должны были пожениться. И вот...» «Меня решили всего. Андра! Андра! Я не вынесу этого!» «Скажи им, чтобы мне дали яду. Убей меня. Мне незачем жить. Я уверен, ты бросишь меня. Как я могу просить, чтобы ты вышла за меня замуж? У меня ничего не осталось. Ничего!» Его голос сорвался. Андру охватил ужас. В одной руке у нее догорала сигарета, в другую покрывали лихорадочные поцелуи Требора. Она понимала, что это дурно, но не могла одолеть презрение к бредящему человеку с распухшим от слез лицом. Ей бы и в голову не пришло, что он способен себя так вести. Тот факт, что когда-то Тревор был большим, физически сильным мужчиной, делал его поведение еще более ужасным, Она глубоко сочувствовала ему, но она не могла представить, чтобы кто-то вел себя подобным образом. Тревор словно проник в ее мысли. Он отпустил ее руку и, тяжело дыша, спрятал лицо в подушку. «Господи, что я говорю? Я сошел с ума! Это все из-за шока! Говорят, я до сих пор страдаю от него!» Как ужасно я себя вел. Извини, это чудовищно с моей стороны. Пусть тебя проводит миссис Грайем. Она позаботится обо всем. Андра, я побуду один. Конечно. Я должен вернуть тебе свободу. Андра глубоко вздохнула, будто на его ощутив желанную свободу. Но длилось это одно мгновение, а потом снова начался кошмар. «Я как-нибудь выберусь», — вдруг тихо проговорил Тревор, — «но только с тобой. Без тебя мне незачем жить».